Глава 16 Пока мы ели, Зейр на меня периодически так поглядывал, что у меня еда застревала поперек горла. «Что?» — не выдержала я, поймав очередной такой вот взгляд. «Вам говорили, что вы красивая?» «Спасибо», — смутилась я, понимая, что эта похвала вовсе не заслужена. «В том мире говорили. В этом нет». «Что ж, думаю, это поправимо», — улыбнулся он. «Ого, поправимо». Я последнее время вообще забросила занятия физкультуры и бег. Скоро опять толстеть начну. Понятное дело, что он имел в виду нечто другое, но мне не хотелось сейчас об этом думать. А то мы вдвоем, в кафе, поздно вечером. Он делает мне комплименты. Это все больше похоже на свидание. Неприятно осознавать, что Нейт прав. Такое поведение меня не красит. С другой стороны, Алик меня сам здесь нашел. Кстати, следил он, что ли? «Так что насчет обучения?» — решила сменить скользкую тему я. «Обучение? Завтра вечером и мы займемся. Но вы должны знать, что никто, кроме марчи не в курсе, что я эмпат. Мали подозревает, но даже она не знает на сто процентов». «Вы мне могли не говорить». «Мог, но тогда либо вы остались без обучения, либо вам пришлось бы уехать учиться туда, где эмпатию преподают, например, в Южную. Кто бы меня туда взял?» «По такому случаю взяли бы. Есть ещё вариант с подгорной академией, но я не уверен, что у них сейчас есть нужный специалист. Эмпаты обычно либо скрывают свои способности, либо работают в какой-то из государственных структур. Преподавать они не желают, потому что тогда о них и их даре все будут знать». «Не думала, что эмпатия — настолько редкая способность». «Не редкая. Природная эмпатия встречается часто» но почти так же часто она совершенно бесполезна с практической точки зрения. Почему это? Потому что дар слишком слаб. Подавляющее большинство эмпатов могут почувствовать только сильные эмоции, направленные конкретно на них самих. А многие и этого не могут. Отделываются лишь неясными предчувствиями. Такой дар использовать практически невозможно. Это печально, загрустила я. Я-то уж подумала, что вытащила козырную карту, «Насчёт вашего дара я пока не уверен», — покачал головой Алик. «Хотел бы вас обнадежить но, судя по первым проявлениям, у вас уровень либо средний, либо чуть выше. Но иногда бывает так, что сначала проявляется сильный дар, а потом в способностях наступает откат. Такое происходит в четверти случаев примерно». «Не такая уж редкость». «Не такая, но расстраиваться рано». «Конечно, было бы лучше, если бы на вашу новую способность не оказывалась такая нагрузка. Но имеем то, что имеем. Всё же у вас дар не настолько сильный, как при единичных всплесках. Думаете, из-за того, что мою эмпатию перегрузили, она могла перегореть или уменьшиться? Это маловероятно, если честно. По крайней мере, о таких случаях не слышал. То есть с моим даром всё нормально? Должно быть. Но проверим мы это завтра вечером во время медитации». «Кстати, лучше теперь заниматься у меня». «Почему это?» Я подозрительно посмотрела на Алика. «Вам надо научиться контролировать свою силу, а для этого надо будет снять защитный артефакт. Я могу от вас полностью заблокироваться, а другие дома достаточно далеко, чтобы ничьи эмоции нам не мешали. Если же мы будем заниматься в зале для медитаций, то велика вероятность, что кто-то окажется рядом, а для занятий на первом этапе это вредно». И опять может отправить вас в обморок, а то и хуже. Я поняла. Поэтому такая проблема с обучением эмпатов. И поэтому тоже. Нужно не только преподавателя найти, но и место подходящее. А я вообще хотела сама позаниматься. Это бы могло очень плохо кончиться, — покачал головой мужчина. Даже обычной магией вам нельзя заниматься самостоятельно. По крайней мере, тренировать что-то более-менее серьёзное. «Вы мне, кстати, так рону обогрева и не показали». «Мы её проходили на днях», — усмехнулся Алик. «Я даже конспекты ещё не успела переписать», — вздохнула я. «Я уже вам говорил, но повторюсь. Расследование расследованием, но для вас сейчас главное — учиться». «Я вроде вам как следователь, интересно. Почему вы беспокоитесь, как я учусь?» «Не только как следователь», — хмыкнул Рензеер. «Вы очень устали. Не хотите прогуляться?» «Почему бы и нет?» — улыбнулась я. «Спать мне не хотелось. А что может быть лучше, чем прогулка по пустейшим улицам? К тому же с Аликом мне уже точно ничего в темноте не грозит. В кафе я не позволила за себя заплатить. Мне показалось, что это уже чересчур и действительно выглядит как свидание. На что али как истинный джентльмен, естественно обиделся. «Мне кажется, вы придаёте подобным формальностям слишком большое значение», — пробурчал он. «Я предаю», — возмутилась я. «Если бы вы меня пригласили, я бы и слова не сказала. А вы бы согласились, если бы я вас пригласил?» — насмешливо спросил тот. «Уел, однако». «Но вопрос же не в этом», — заюлила я. «Вот какого ответа он от меня ждёт?» «А в чём тогда?» «Вы мой магистр?» — наконец честно ответила я. «Одно дело — случайно встретиться в кафе. Совсем другое, если вы меня пригласите...» я неопределённо повертела рукой в воздухе, пытаясь подобрать слово. «На свидание?» «Это неуместно», — вздохнула. «И вы сами это знаете. Вы дворянин и мой преподаватель. Я скромная студентка-первокурсница из маленького городка рядом с рощей, как в плохом бульварном романе. Наверное, не стоило этого говорить, потому что по факту он меня никуда не приглашал. Просто к слову пришлось. Да и уверена, он всё прекрасно понимает». Почему вы думаете, что я не могу пригласить будущую коллегу? Почему вы считаете, что мы в будущем будем коллегами?» Тут же парировал я. «Но вы же хотите заниматься тем, на что ранее учились. Я так понимаю, что вы сами выбрали эту специальность?» Я кивнула. «Тогда единственный шанс использовать ваши знания на практике — это работа в службе магической безопасности. Я не хочу становиться посвященной кому-либо из богов, пусть даже и Ании. От вас этого никто и не требует. Посвящение желательно. Но в ряде случаев на это можно закрыть глаза. Вы как раз такой случай. Почему? Как маг я буду весьма посредственно. Рунологу не нужна большая сила, как вы знаете. Ему нужны мозги, умение правильно и быстро соображать, считать. А у вас это все неплохо получается, пожал плечами Алик. А кроме того, вы интересны службе именно как следователь. вы этом учились Причём не два года, как у нас это обычно происходит, а целых пять лет. «Вы что, вербуете?» — удивилась я. «Нет, я здесь не за этим», — рассмеялся он. «Но всё же, подумайте. Мне ещё четыре с половиной года учиться. Рано думать». «Ладно, оставим этот вопрос на потом. Время терпит. Хотя хочу предупредить, что если дальнейшее расследование потребует вашего участия в чём-то секретном, Тут могут быть варианты. А сейчас разве оно не секретное? Секретное, конечно. Но если вы что-то кому-то расскажете, ничего катастрофического не случится. Даже если я расскажу про артефакт... Алекс мерил меня недовольным взглядом. Кому? А вот хотя бы тому же на эту приру, которого около меня стало подозрительно много. Вы опять столкнулись? Нахмурился мужчина, тем не менее предлагая локоть, чтобы я за него ухватилась. На мой взгляд, это было излишне, но еще раз обижать его я тоже не хотела. «Как-то так», — развела руками я, пересказав вкратце нашу веселую поездочку. «Вы правы, это все очень подозрительно, только непонятно, какая у него цель. А он может быть обученным магом?» — спросила я. «Хотелось проверить одну свою теорию, но сама я этого сделать не смогла бы». «Он точно полный ноль в рунологии», — покачал головой Алик. Так поделать свою косорукость у него вряд ли бы получилось. Не в его возрасте. «Поясните». «Ну вот представьте, хорошо обученный опытный рунолог мог бы притвориться неумехой, но именно что опытный. А для получения опыта нужны годы. Парню уже восемнадцать». «А вы в этом уверены?» «Теперь уже вы поясните». «Понимаете, я замялась, задумалась, как бы это понятнее объяснить» тот люди, рены, относительно моего мира живут достаточно долго. Лет 150 ведь, и это не предел. У нас, в моем прошлом мире, люди живут столько же, сколько здесь с То есть до 90 мало кто доживает. Поэтому мне сложно на глаз определить реальный возраст человека. Может ли на самом деле приру быть не 18, а 25, к примеру? Хм, думаю, это все же маловероятно. Он может быть старше на 2-3 года, но не более. То есть вариант, что он выучился, скажем, на артефактора или боевика, поэтому не владеет рунологией, вы точно отметаете? Может, он учился на курсах? Дворян на курсы не берут. Для нас есть либо академия, либо домашнее обучение основам для тех, кто свою жизнь с магией связывать не планирует. А с чего такой вопрос-то? Да просто я заметила кое-что. Давно уже заметила, но до недавнего времени не обращала внимания. Ну-ка, ну-ка. Он очень неплох в математике. Не так хорош, как я, но у него явно неплохая база. Но он же аристократ, его учили. Кела Шани и Марика Соло тоже учили. Но они не настолько хороши. Может, простой природный талант? Всё, может быть, пожалуй, плечами я. Что же касается вашего вопроса, то нет. Я не думаю, что Прир притворяется, что ничего не умеет. Ну, то есть вариант, что он входит в эту группу, отпадает. Или все же он мог бы принять чьи-то дары? «Думаю, это на данном этапе для него совершенно бесполезно и даже в какой-то мере вредно», — покачал головой Зеер. «Но он может быть в группе и получать какие-то другие дивиденды, соответствующие его вкладу, вероятно, небольшому. Например, он может следить за мной. Но, с другой стороны, слишком уж на показ он это делает. У любой девушки это вызвало бы подозрение». Большинство девушек моего здешнего возраста подумали бы, что он им симпатизирует и так пытается ухаживать. Это я старше и понимаю, что его поведение очень далеко и от симпатии, и от ухаживания. Не настолько уж вы старше. И тем не менее, не поддалась на подзевку я. Но с другой стороны, вы в чем-то правы. Это не столько слежка, сколько он меня постоянно подкарауливает. Нет, я бы поняла, если бы он не умел следить. Я бы его периодически вычисляла и замечала. Но он-то со мной именно сталкивается всегда. Вот для чего он это делает? Можно, конечно, попытаться с ним поговорить, но предъявить ему, по сути, нечего, — перебив договорила я. Куда это мы забрели? Я огляделась вокруг. Мы уже довольно далеко ушли и от кафешки, и от центральной улицы, и находились где-то в районе богатых домов. Тут было хорошее освещение, ровные широкие тротуары, И совершенно пусто, просто ни одного человека. Только довольно высокие ограды за декоративными кустарниками, высаженными вдоль дорог. Практически центр, — пожал плечами Алик. Здесь живет местная аристократия, а вот там есть приличная гостиница. Покосившись в сторону, куда указывал зейер я нахмурилась. Что-то мне эти намеки не нравятся. Я уже заселилась в другом месте. Не проводите меня? Как скажете пожал плечами тот я бы мог нет я вообще то ни на что не намекаю только хотел помочь интересно как помочь оплатить мне гостиницу это уже не просто перебор это переборище да есть у меня некоторые сомнения что дело этим ограничиться «Рензеер, я не думаю что это хорошая идея решила высказаться честно умолчала только что я не только ему не доверяю но и немного себе «Признаю, моё поведение можно было истолковать привратно, но я действительно ничего такого не имел в виду», — ответил тот. «Хорошо», — пожала плечами я, совершенно не впечатлившись подобным объяснением. «Так мы идём?» «Конечно». Мы до этого остановились и успели встать друг к другу лицом, ведь иначе выяснять отношения не слишком удобно. Теперь он развернулся, чтобы идти обратно, предложил мне локоть, но я решила его проигнорировать. Не то чтобы обиделась, но всё же лучше держать дистанцию. Во избежание, так сказать. Он на меня внимательно и недовольно посмотрел и, опустив руку, покачал головой. До моей гостиницы мы не дошли всего пару кварталов. Я ещё ничего не успела заметить, когда Алик вдруг остановился и начал как-то подозрительно оглядываться. Не в том смысле, что у него лицо стало подозрительное, а в том, что он вроде как хотел осмотреть окрестности но при этом не выдавать себя слишком сильно. «Что?» — тихо спросила я. «Не знаю пока. Вроде бы за нами следят». «Тогда не стоило останавливаться», — доложила я очевидную вещь. «Вы, наверное, правы». Кивнул тот и опять двинулся вперёд, не забывая скашивать глаза по сторонам. «Но я всего лишь боевик. Меня не учили, как в таких ситуациях действовать». «Хорошо, хорошо», — покивала я. «Как будто меня учили. Ага». На Шерлока в юбке я, может, ещё и тяну, но уж точно не на штирлица. Но кто следит? Вы улавливаете какие-то эмоции? В том-то и дело, что они размыты, нечётки, будто этот человек под артефактом. Вы уверены? Нет, я даже не уверен, что это точно человек. Какое-то животное? Может, просто какая-то шавка местная нас заметила и теперь раздумывает, полаять ей или нет? «Нет, вы, конечно, ещё не эмпат, но вот вам первый урок. Эмпаты не чувствуют эмоций простых животных, так что наш дар не панацея. Вы можете почувствовать приближение твари, но при этом вас он никак не защитит от стаи бродячих собак». «Поняла. Что с мутантами?» «У мутантов есть эмоции, причём вполне различимые с человеческой точки зрения». «Как интересно!» — пробурчала я. «Давайте с теоретическими выкладками и предположениями не сейчас, ладно?» Оборвал меня мужчина, когда я уже открыла рот, чтобы задать следующий вопрос. «Логично. Так что это может быть? Тварь в центре города? И почему тогда эмоции смазаны?» «Опять же, сейчас не время проводить ликбез», — нахмурился Зейр. «Но есть монстры, которые свои эмоции умеют скрывать и даже обладают даром эмпатии и менталистики». зашибись Восхитилась я, причём, кажется, по-русски. Этот мир стал только что ещё менее уютным, чем был пару минут назад. Куда уж дальше-то? Надеюсь, сейчас посреди улицы не высадятся пришельцы с Альфа-Центавра? Или тут другие звёзды? Не знаю даже, не интересовалась. Так что нам сейчас-то делать? Идти вперёд, пожал плечами Алик. До гостиницы я вас доведу, а там посмотрим. Отличный план. У вас есть другой? «Насколько угроза реальна? Я имею в виду, это только слежка или, ну, не знаю, какие-то даже слабые эмоции вы чувствуете? Вроде бы ничего агрессивного, только внимание. Ну, тогда вряд ли это тварь. Вы просто слишком мало знаете о тварях. Как я и говорил, они разные бывают. Иногда они просто функция мглы, а иногда они вполне разумные. Конечно, далеко от рощ такие встречаются крайне редко. Они ведь умные». «Но вы думаете, что это одна из таких?» «Честно говоря, всё же вряд ли. Но зачем кому-то за нами следить?» «То есть?» Его глупый вопрос я проигнорировала. «Это, скорее всего, человек, который не испытывает к нам негативных эмоций, только фокусируется на своей задаче, верно?» «К чему вы ведёте?» — нахмурился мужчина. «К тому, что это очень похоже на профессионала. И мы бы ничего не заметили, если бы не ваша эмпатия». Никто из нас не специалист по контрнаблюдению. И, кстати, боюсь, что ваша эмпатия теперь не такая уж тайна. О чём вы? Он даже остановился. А как, по-вашему, со стороны опытного наблюдателя выглядели ваши недавние манёвры? Ну, когда вы остановились и сначала начали оглядываться, а потом глазами косить. Мало ли, может, я что-то услышал. Всё может быть. Пожалуй, плечами я, понимаю что если это действительно был профи, то для него все стало очевидно. И это плохо. Очень плохо. Все же эмпатия в умелых руках — тот еще козырь. С другой стороны, что-то я сомневаюсь, что о его даре только Марч знает. Понятно, что Зейр больше боевик, но все же он очень неосмотрительно временами себя ведет. Мне теперь не нравится идея, что вы поедете в Академию один. Вообще-то я хотел на ночь снять номер в гостинице. Всё же немногие извозчики согласятся ехать ночью за черту города. «Но тогда мне не нравится, что вы пойдёте один в гостиницу. Мало ли, что этих наблюдателей на уме. У вас какие-то конкретные предложения?» Хитро усмехнулся Алик. «Не те, о которых вы подумали», — отрезал я. на я довольно сильный рунолог. Вряд ли мне опаснее идти одному, чем нам вдвоём». «Вообще-то он прав, конечно. Если на нас нападут, когда мы вместе...» то ему придется защищать не только себя, но и меня. это лишнее распыление внимания и сил. Мы не дошли до гостиницы буквально пару домов, когда дорогу нам преградил человек. Он появился посреди улицы буквально из ниоткуда. От одного этого у меня волосы на голове встали дыбом. Настолько это было неожиданно и страшно. От мужчины буквально веяло опасностью. Это ощущение просто сшибало с ног». Я кинула взгляд на Алика. Тот, не отрываясь, смотрел на своего оппонента. Оппонента ли? В первую минуту они оба были напряжены, как мне показалось. Но потом немного расслабились. «Кэрон?» Через пару минут молчания наконец-то спросил Зейр. «Давно не виделись?» Отвесил шутовской поклон Тот. А я немного расслабилась. Кажется, драка отменяется. «А если бы я тебя...» «Говорят, ты сейчас не в форме, а если так, то тебе не стоит ходить в одиночку по тёмным улицам». «Даму не считаем». Ещё один шутовской поклон. «Теперь в мою сторону». «Я не настолько не в форме», — пробурчал Алик. «Не делай так больше. Ты меня представишь, прекрасной даме?» Совершенно проигнорировал того незнакомец. «Ты зачем здесь? Это ведь ты следил?» «Я про себя сделала жест кольцо Может, Зейр ещё на грудь табличку повесит, что он импат? Бестолковый, правда. Кстати, раньше за ним такой безалаберности не замечалось. Что-то сегодня он в ударе. Я не следил, просто заметил и решил прогуляться в том же направлении», — хмыкнул тот. «Можно уже я подойду? Или так и будешь игольчатую руну в рукаве прятать?» «Подходи», — махнул рукой Алик и показал на его лицо. «Только... да-да...» кивнул мужчина стягивая платок с нижней половины лица с моего ракурса этого человека вообще нельзя было рассмотреть и опознать понятно почему зар нервничал сверху натянутая на глаза широкополая шляпа снизу до самых глаз платок на манер бандитов дикого запада из фильмов свободный кожаный плащ до пят кованные сапоги еще сумка была потрёпанная через плечо для полноты образа не хватало только винтовки и кобуры с револьвером «Убедился?» — спросил этот Кэрон, подходя. «Я уже так давно общалась только с Ренами, что, увидев перед собой Сафия, даже опешила. Он был высок, жилист, обладал волевым подбородком и пронизывающими до костей ледяными глазами. В общем, мечта тех женщин, которые любят плохишей». Но самое интересное началось буквально через секунду. Сначала его фигура подернулась дымкой, начала оплывать, и когда мужчина до нас дошел, Это был уже не Сафий, а Рен. Он был всё так же высок и жилист, смотрел на мир через прищур ледяных глаз, только вместо коротких тёмных волос через плечо была перекинута тонкая белая коса, в конец которой был вплетён маленький кинжал. «Оригинально», — пробормотала я и повернулась к Алику. «Больше сюрпризов не будет? Или, может, его лучше чем-нибудь приложить, а идентифицировать личность потом? а Она мне нравится». — хмыкнул мужчина. «Не сомневаюсь», — прокомментировал Зейр тихо. «Кэрон к вашим услугам, миледи». Еще один церемонный, но явно шутовской поклон. Не было тут в обычной жизни правила так кланяться или делать книгсы на всякие. Может, где-нибудь там, наверху, в королевском дворце, но не на улице. «На синель представилась я, не зная, что еще сказать. «Знакомься, это моя студентка». Пришел мне на помощь Алик. «Да, а я и забыл, что ты воспитателе подался», — хотнул тот. «Детишек учишь, да? Хотя каких детишек?» Мужчина меня внимательно оглядел. «А ничего так». «Рензер, а рентис дворянин?» — спросила я, прикидывая, хватит ли мне силы и скорости на неожиданный бросок. «А что, уже нацелилась?» «Я бы...» — Алик оценивающе посмотрел на мужчину, хмыкнул. «Если вы его повозите носом по брусчатке, ничего вам не будет». Я скажу, что ничего не видел, а ему будет стыдно сообщать, что его побила девчонка-рунолог, да еще первокурсница. У меня не было уверенности, что мне удастся его прямо побить, но эту полушутку я решила поддержать. Поэтому посмотрела на объект будущего приложения силы оценивающе, как будто размышляя, как бы сподручнее выбить из него дурь. «Ладно, ладно». Тот поднял руки кверху. «Я всё понял». «Так с чем пришёл?» Спросил Зейр, переводя разговор в конструктивное русло. Долго торчать ночью посреди улицы и правда было не слишком хорошей идеей. «Нам надо срочно поговорить. Наедине. Я, кажется, нашёл то, что ты просил. Прям нашёл. Нашёл ниточки, которые могут привести к намеченной цели. Но это не подходящее место для разговора. Ресторан?» олег кивнул на находящуюся буквально в полусотне метров гостиницу. «Не самая лучшая идея. Лучше у нас. Давай через полчаса. Успеешь еще девушку проводить. Ната пойдет с нами. Ей не лишним будет поприсутствовать». М «Да?» Тиса смотрел меня с ног до головы еще раз, но теперь внимательнее и с явным интересом. «Так еще на неведомых зверушек в цирке смотрят».